Глава тридцать третья Ирганс сидел на кровати без рубашки и, кривясь от боли, пытался намазать себе спину зельем. Я отложила конверт на столик и, приблизившись, села за мужчиной. Посмотрев в ненавистное зеркало, поймала взгляд Лабота. «Обычно я позади тебя, но сегодня все наоборот». «Да, господин». Я взяла баночку с зельем и, набрав густой мази, принялась осторожно наносить ее на ссадины, исполосовавшие спину Иргана от лопаток до поясницы. Мягко прикасаясь к ранам, думала о том, сколько мне осталось жить и намерен ли лабад на самом деле исцелить меня от действия эликсира. Собирается ли открыть мое прошлое? «Почему ты ни о чем не спрашиваешь?» Вопрос застал меня врасплох. И я замерла держа руку над очередной ранкой. Покосившись в зеркало, посмотрела на бледное лицо мужчины и уточнила. «На какой вопрос вы готовы ответить, господин?» «Ты изменилась», — горько усмехнулся мужчина. «Это он так на тебя повлиял. Можешь не отвечать, я и сам знаю. Ты пропахла проклятым драконом Златослава». Тон его голоса приобрел, угрожающие нотки. Голубые глаза сузились и зло сверкнули. «Теперь я узнавала господина, который мучил меня два года. Мало того, что ты вынудила приструнить тебя в его доме, так ты ещё и вернулась ко мне только для того, чтобы выудить из меня тайну изготовления эликсира». Я вздрогнула, не ожидая, что он знает о моей миссии. Но откуда? Баночка с зельем выпала из моих рук и покатилась по полу. Я поднялась, чтобы поднять её, Но Ирган резко обернулся и схватил за руку, причиняя боль, оставляя синяки на коже. Прошипел. «Но даже это я мог бы тебе простить. Принял бы обратно. Исцелил от эликсира и открыл твое прошлое, но... но...» Я ждала, не сильно огорчившись тому, что Ирган не собирался меня спасать. Где-то внутри уже жило знание, что он откажется от своего слова. И сейчас было интересно угадала ли я причину смены его настроения эдвиш поделился с тобой исцеляющей магией драконов ты приняла ее лабот говорил все громче почти переходя на крик твое тело было моим холстом, а ты осквернила его и уничтожила все что я тебе дал. ты недостойна жить в моем доме, а это значит что умрешь в муках и оттолкнул меня с такой силой что я не устояла и упала. Он ждал полного повиновения и безысходности, которыми я жила раньше. Но я посмотрела на Иргана снизу вверх и спокойно уточнила. «Так на какой вопрос вы готовы ответить мне, господин?» Разозлившись еще сильнее, он вскочил и замахнулся. «Дрянь!» С его руки сорвалась бирюзовая молния, и я невольно затаила дыхание в ожидании жуткой боли, но вдруг в этот момент... В мыслях возник образ смеющейся девочки, с ладони которой во все стороны разлетелись золотистые бабочки, и невольно улыбнулась. И магия Иргана вместо того, чтобы ужалить меня, вдруг растаяла. Посмотрев на свою руку, Лабац скривился Сет выжил из меня все силы. «Ничего, я восстановлюсь, но ты этого не увидишь. Поднимайся, Златослава, и закончи, что начала». Я подхватила баночку и осторожно встала, все еще находясь под впечатлением от неожиданного спасения. Вернулась к кровати и продолжила намазывать спину Иргана. Размышляла не о том, что мужчина истощен пытками во дворце, а о том, какой именно вопрос задать. За два года я изучила этого человека, поэтому знала, «Лаббот ответит, но только на один». Мне очень хотелось узнать о своем прошлом, но эта информация, по сути, была бесполезна, ведь Ирган вынудил меня вернуться, чтобы наблюдать, как я умираю. Он хотел наказать меня самым болезненным способом, и я подчинилась ради Варры и ее отца. Представив перед собой драгона и его милую дочурку, я поняла, что и выбирать не нужно. Я уже все сделала, вернувшись в этот дом. «Как вы получили эликсир, господин?» Плечи Иргана напряглись, и я услышала горький смешок. «А это оказывается больно. Я надеялся, что ты спросишь о другом, Златослава. Но даже если этого не сделала, все равно отвечу. Ты скоро все вспомнишь. За минуту перед смертью память вернется к тебе. Это тебе за то, что предала меня». И замолчал, напряженно глядя на меня через зеркало. Я избегала встречаться с Ирганом взглядом, чувствуя, что он снова и снова дает мне шанс жить как его кукла. Но больше я не могла так. Глотнув свежести свободы и сладости искренней заботы, смотрела на эту роль, как на существование мухи, пойманной пауком и замотанной в паутину. Ни за что. Даже смерть казалась слаще, чем это И поэтому я оборвала последнюю нить, соединяющую меня и чудовище с лицом ангела, повторив «Как вы получили эликсир, господин?» Выражение лица Лабата стало таким тусклым, каким не было никогда. Будто некто стер все краски, оставив лишь гипсовую маску. Даже голос мужчины стал безжизненным. «Ты помогла мне получить его, Златослава. Эликсир — это квинтэссенция твоей боли. Я забирал ее, оставляя у тебя на коже красивые цветы. И когда этот чистый холст оказался бы полностью заполнен, твоя душа бы очистилась». «Больно всегда покинуло бы тебя, а прошлое растворилось в небытии». Он поднялся и, подхватив рубашку, принялся надевать ее, не глядя на меня. «Тогда имя, которое я произносил, стало бы обычным словом, но ты и все испортило. Я растерянно шепнула. «Это имя?» — кинулась к мужчине, хватая за руку. «Имя моего ребенка!» — он стряхнул мою руку и холодно бросил. Скоро узнаешь, закончится действие эликсира, и твоя боль вернется. Вряд ли ты переживешь этот момент. Прощай, Златослава, ты недостойна ни моей милости, ни моей любви. И вышел, хлопнув дверью.